Глава 4. Я отвёл к храмовнику в лес с помощью Астарты, найдя сухой овраг. Остановился, прислушиваясь. Лес наполняла вязкая тишина, неспокойная безмолвие лесной чащобы, а угрожающее молчание готовящегося к прыжку зверя. и ощущение присутствия пусть не такое яркое и отчётливое, как во время боя, однако достаточное, чтобы я про него не забывал. Ваша стоянка где-то близко, констатирую факт. У дигни, что ещё никто не нашёл. Жрец мрачно смотрит на меня. таких, как ты, прошедших посвящение, на принявших сторону нашего врага слишком мало, да и большинство быстро сходит с ума. Он тяжело вздохнул, пришёл откат от магии, похоже, колдовал жрец на пределе своих сил, а может, и переступил его. Полагаю, связь с демоном они заглушили, связь с не стала отвечать, продолжая слушать. Среди всего прочего я ощутил ещё кое-что, уже практически забытое волчий вой. Где-то на самой грани чувствительности этот вой преследовал меня всю жизнь, появляясь в определённые моменты. Но я не знаю, что это, не знаю даже в какой стороне искать. Жрец, неправильно интерпретировав моё промедление, начал что-то тихо плести. Не советую. Мне очень сложно убить, но очень просто разозлить. Мужчина поморщился и развеял незаконченные чары. "Я спрашивал тебя о твари с синей кожей, что живёт в нижнем городе, безмолвный?" так ты его назвал? храмовник кивнул. "Да, именно так". Время собраться с мыслями у него было, поэтому он тут же продолжил: Мы не знаем, как эти безмолвные себя называют. До низвержения богов этих существ называли предтечи. Они встречались нечасто, но встреча с одним из них не была чем-то из ряда вон выходящим. Безмолвные всегда были могущественнее нас, и если сталкивался с одним из них лицом к лицу, знаешь об этом. По сей день остаются в области магии неизвестные ни нам, ни одарённым. но известные безмолвным. Он сделал короткую паузу, чтобы отдышаться. Я не торопил и не перебивал. Мне нужны все крохи информации, все до единой. Что из этого правда, а что нет, буду разбираться потом. Из того, что сохранилось с давних времен, я могу достоверно сказать лишь о месте обитания предтечь. Пространственная магия — Этим они владели уже тогда и владеют сейчас. Их поселения существовали в пространственных, не знаю, как правильно объяснить. Но если ты бывал в нижнем городе, то знаешь, что там творится. Жрец посмотрел на меня, ожидая реакции, но я молчал, не подтверждая и не опровергая его предположения. о том, какими они были. Как жили об их обществе известно очень мало. Да и то, что известно, да что до нас с искажениям слухами, домыслами считается, что при течи не особо жаловали одежду, лишь прикрывая гениталии, не вступали в конфликты, хотя с кем им тогда было конфликтовать? Ты сказал, что они встречались, прервал я жреца. Но что-то мне подсказывает, И если начну задавать вопросы не вам, храмовникам, то получу иной ответ. Жрец поджал губы, соглашаясь. Всё верно. Я как раз хотел что-то от меня скрыть, опередил я. Но продолжай, формулировка. Как раз хотел к этому перейти, мне нравится. Храмовник откашлялся. Да, я да. Как я и сказал, информация о них крайне обрывочна. Всё потому, что они участвовали в войнах тёмных веков, участвовали на той и на другой стороне. Некоторые из нас считают, что именно претечи стали причиной войны, или некие их действия послужили отправной точкой. А когда война закончилась, претечи скрылись, сделали что-то, из-за чего люди забыли их, азат, ну и половину своей истории. Да, была тяжёлая и страшная война. Да, люди веками уничтожали себе подобных, исчезли целые культуры, народы и государства. Но многие мои братья и я в том числе уверены, что притечи использовали массовую ментальную магию, стёрли все воспоминания о себе и не только о себе. Попробуй забыть всё, что связано с человеком прожившим под для тебя всю жизнь, например, все, что связано с твоей матерью, ты забудешь не только ее, но и половину собственной жизни. В этом был определенный смысл. Допустим, скажу больше, продолжил жрец, в далеких землях, где нет великих городов, куда не докатились тёмные века, потому что тогда у них ещё не было такой цивилизации. Там не было приттич. Они появлялись там редко и эпизодически, и там о них сохранились упоминания. Один из братьев несколько лет назад совершил экспедицию, чтобы собрать больше информации. Ничего действительно важного он не привёз, кроме самого факта какие-нибудь казалицы едва освоившие плавку железа знают о безмолвных в их преданиях синие люди сохранились. Значит, этот тублюдок не настолько древний, каким хочет казаться, и наверняка не настолько силён и искусен, да, знает магию, против которой у меня пока нет противодействия, это точно, и он смертен. Дальше приказываю, хотя стоп. Если притечасть тёрли о себе воспоминания, почему вы о них знаете? Мужчина чуть улыбнулся. Божественная сила пусть не сразу, но снимает наваждение. Жрицы того времени помнили и передали эту память насколько могли. Так, всё сходится. Пространственная магия и всё то, что творится в нижнем городе, наводит на связь. Синий ублюдок мог прятаться там хотя бы потому, что в недрах нижнего города его сложно, почти невозможно достать. Но если его сородичи и создали всё это, ты сказал, что они воевали друг с другом. Жрец пожал плечами. Никаких упоминаний, что они участвовали в боях нет, и это ещё одна причина считать, что именно они спровоцировали войну, однако в борьбе они точно участвовали. Мне вообще сложно представить, как в те времена воевали. Дальше, поощряю жрица продолжать. Известен безмолвный по имени Краис. Он служил одному из королей, сильному и одарённому, носил доспехи, подчинялся. Неизвестно по своей воле или его как-то принудили, в боях не участвовал, но командовал. Например, руководил осадой первого храма Эйнгрова жрецом Лэбнауса. Он был убит, наёмный убийца. Большего сейчас уже не узнать, но предтечи смертный. Кивай, указывая, что принял этот факт к сведению. Некоторое количество притеч было схвачено одержимыми. Про некоторых точно известно, что они помогали нам в борьбе. Всех казнили. Я нахмурился. Не ходи вокруг да около. Вам было известно, как вытащить твари нижнего города на поверхность? Больших тварей Я приблизился к мужчине и упер острие когтем в шею. При этом сейчас вы с безмолвными не общаетесь, похоже, но ты знаешь, что они сидят в глубинах Нижнего города. Вот об этом мне и расскажи. Жрец сглотнул. Они появились там не так давно или не показывались годами, а прорыв. Да, мы знаем, как... Ты знаешь, что за артефакт у меня в руке? Может быть, даже чувствуешь его влияние? перевёл я тему. Он сглотнул снова. Я там всё время забываю, что коготь, помимо прочего, заставляет окружающих испытывать некий дискомфорт. Причём, когда я хочу артефакт скрыть, его никто не чувствует, но сейчас-то при прямом контакте жрец не мог не ощущать влияния когтя. «Да, да, я чувствую. Знаешь, что это?» — улыбаюсь. «Нет. Поверь, ты не захочешь узнать, поэтому давай, ничего не скрывая, как вы устроили прорыв». Он вновь сглотнул. «Долгая подготовка, наполнение артефактов накопителей силой покровителя и расстановка артефактов по верхнему уровню нижнего города». в правильных местах, чтобы в ключевой момент создать печать размером с целый город. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза. Не думаю, что он врёт, решила встать на сторону жреца Диманеса, слишком боится. Тебя боится, милый. Я убрал лезвие от его шеи, но как одержал в руке, чтобы хромовик не расслаблялся. Главный вопрос что находится на дне нижнего города. Жрец замолчал и отвёл взгляд. Я не могу это рассказать. Можешь меня убить. Я хмыкнул. Вот как раз тебя-то я и не убью. Я возьму тебя с собой и потащу в ваш лагерь, и убивать буду там всех, кого найду, а потом найду ещё «Ведь в отличие от королевских следопытов, я воскрысенышей чую издалека, хотя у меня есть интересная идея». Я перехватил коготь и наклонился к жрецу, схватив за шею и, слегка надрезав кожу, потянулся к его силе. В отличие от одаренных, магия храмовника ему не принадлежала, она была заемной. поглотить и сделать энергию своей, я также не мог, но сейчас было достаточно, что жрец чувствует, как утекает его сила. Всё намного проще. Сейчас я использую твою же силу, чтобы послать зов и найти всех твоих братьев и сестёр. Храмовник попытался дёрнуться, но кольцо из замирающего ветра, сомкнувшееся на его шее, быстро лишило мужчину способности сопротивляться. Потерпи немного, это не, я скажу, сдался жрец. Разорви тебя, демон, и я скажу. Замираю, вопросительно глядя в его глаза. Давай, говори. Ещё секунду жрец тратит на сомнения. Мы не уверены. Никто из нас так далеко не спускался, чтобы точно проверить, но там на самом дне он делает глубокий вдох и медленный выдох. Тела богов. Чего? Я вздохнул, очень скептически вздохнул. Ты надо мной издеваешься? Нет, сам подумай. В великих городах не так уж и много. И половина стыдов в довольно странных местах, если посмотришь на карте. Нет рек, дороги переложены заново, никаких естественных защитных укреплений, но возведены огромные стены. Всё это не просто так. Отрицательно качаю головой. Всё равно звучит как бред. Думаешь, я поверю, что под каждым городом лежит медленно истелевающий труп древнего божества? Верь во что хочешь. Ты хотел знать? Я тебе ответил, огрызнулся жрец. И притечи там внизу хранят тела, а может, медленно пьют их силу. Нам это неизвестно. Безликие считают, что там внизу врата, и их иногда надо закрывать. Жрец поморщился и отмахнулся. «Безликие могут считать всё, что угодно. Ты хотел узнать, что об этом знаем мы? Я тебе ответил...» «Допустим, или точнее примем за рабочую версию, но если там лежат тела, то...» «Что с городами, которые сейчас брошены?» «А в Юсмире теперь что, труп лежит?» Жрец снова занервничал... Мы не знаем точно, что там произошло. Я почему-то тебе не верю, улыбаюсь. Но не важно. Последний вопрос, жрец. Тебе или твоим братьям и сестрам известна какая-нибудь защита от э, предтеч, от их силы? Хромовник хмыкает, задумывается. «Защита? Не знаю». Не знаю, можно ли назвать это защитой, но можно попробовать астральную проекцию. Сложная и чудовищно затратная магия, что для тебя, как я видел, не проблема. На эту штуку их магия не должна действовать. В теории, на практике никто пока не проверял. Киваю. Все вопросы, которые хотел задать, я задал. Кугать исчез. Нагибаюсь. И снимаю со жрица Аковы свободин. Храмовник потёр запястье. Сдерживающие артефакты не были наручниками, но массу неприятных ощущений вызывали. Со скрытым удивлением посмотрел на меня, но я уже отвернулся от храмовника, переключившись на сумку рёски, прежде чем начать действовать. Мне нужно получить отсрочку, чтобы генерал не начал волноваться раньше времени. Храмовник поднялся, помялся на месте несколько секунд, все еще не веря, что уйдет отсюда на своих ногах, и, наконец, начал удаляться в лес. Когда он отошел на десяток шагов, ему в спину прилетел серп, отделив голову и правое плечо от остального тела. «Да, я солгал. Никого из этих тварей по возможности не буду оставлять в живых». «Резать когтем не стал, не хочу лишний раз поглощать энергию мёртвого бога. Мне и так скоро предстоит много очень сложных поступков». «Первым делом документы-рёзки. Девочка писала много отчётов, кое-что я уже читал, кое-что буду читать сейчас. Мне нужен почерк и манера речи. На подготовку и составление послания уходит не слишком много времени». Мне потребовался час с небольшим. Послание было простым. Вышла на крупную группу, отступившую в сторону дисманга портового города. Из допроса стало известно, что группа будет готовить встречу к большому пополнению из Шейнгардии. Прошу выслать подкрепление по обычному протоколу и усиление по протоколу поиска. Важно срочно, нет для бумаги. Рё. С шифровкой тоже больших проблем не было. Следователи лишь слегка меняли текст, чтобы случайный читатель не смог разобрать содержание или подумал на что-то другое. В моей версии шифровки речь шла о группе переместников контрабандистов. Ещё достал бумаги похуже, чем те, что достались в Вену, пропускной для осведомителей, агентов и прочих сочувствующих. Вернулся к дороге, поймал первую попавшуюся лошадку, куда животина от магии денется и оседлав, поспешил в ближайший город, в какой мне было совершенно без разницы, лишь бы там была соколиная почта, раз и стоянка наёмников два. Лошадь гнидой масти немного нервничала, и в этот раз угостить её было нечем, пришлось привязать, чтобы не убегала пока седлаю и готовлю свои сумки. Через час я уже подгонял лошадь, не давая ей переходить на шаг, двигаясь к очередному безымянному форту. Послание от Дириано выиграет мне какое-то время. Не знаю, есть ли у генерала доверенные люди в третьи степенном порту, каким являлся Дисманк, но будем считать, что хоть кто-то есть. Пока приказ генерала передадут туда, там будут ждать рёску. Опять же, даже в хорошем темпе на дорогу должна уйти неделя, не меньше. Дрям точно будет ждать дополнительных сообщений, которые девушка должна отправить из встречающихся на пути гарнизонов и населённых пунктов. Не дождётся. То есть у меня недели 3, прежде чем генерал начнёт подозревать подвох. Хороший запас времени на первый взгляд. Но большие расстояния являются актуальной проблемой и для меня. К очередному военному поселению, обонесённому частоколом, я вышел к закату. Стража на воротах ожидаемо не горела желанием пропускать меня внутрь, держа наготове свои винтовки. Кто такой и что здесь надо? Без приязни спросил усатый мужчина, скептически осматривая меня с ног до головы. Да, я все еще выглядел как оборванец, но наличие лошади, пары пистолетов, пристегнутых к сумкам и того, что в сумках, скорее всего, бумаги, сподвигло стражника начать разговор, а не гнать меня в шею. — Служу королевским следователям, — ответил я, протянув бумаги. Усатый быстро пробежал по нему взглядом, вернул: "Ладно, проезжай". "Ух ты, как всё просто". И чего свой нравожаловался, чисто ради денежной надбавки. Оказавшись внутри поселения, сразу заехал на Соколиную башню. Не знаю, почему использовали именно этих птиц, но по подсказкам Астарты, специально несколько раз наблюдавший, как это делает трёска, отправил запечатанный конверт к генералу. Если его не окажется в месте назначения, дежурный отправит конверт дальше. Схема уже была отлажена, насколько я успел убедиться. Дальше потратил какое-то время на поиск стоянки наёмников, но нашёл лишь пару мрачных ребят, просиживавших штаны в кабаке. Мрачность, полагаю, была связана с тем, что ничего крепкого в кабаке на территории военного поселения не наливали. Подсел рядом. Приветствую. Наёмник скосил на меня взгляд. И тебе не болеть, приятель. Я хотел сразу перейти к делу, но посмотрел на страдальцев, отсыпал из кармана немного денег на стойку. «Вот угощаю, сам не буду, я с дороги и не жравши, ищу братьев по оружию». Наемник, приведя денег, сразу оживился, толкнул своего спутника. «Эй, Кир, смотри, я тебе говорю, братья – нормальные пацаны с понятиями, вот мы с тобой оборванцы-оборванцами, а человек...» Всё равно наше положение увидел и с уважением к нашим нехитрым нуждам отнёсся. Плюнь в морду тому, кто слово плохое скарет о братьях». Тот, кого назвали Киром, лежал лицом на столешнице и лишь что-то невнятно пробурчал, а к говору набернулся ко мне. «Отряд отсюда ушёл, оставили связного только. Ищи его в доме с этим... как его? Кир, как объяснить человеку?» Тут потнял голову. Высокое крыльцо там, цоколь высокий, хранились ще там, подсказал он. По крыльцу поднимайся и там спрашивай Власа, конечно ошибёшься. Ага, поддакнул первый. Всё так, Власок из ваших. Спасибо, киваю и разворачиваюсь. Спокойной дороги, брат, крикнул мне в спину наёмник и развернулся к бармену. Эй, уважаемые, налей-ка нам и пожрать чего-нибудь. Выпьем за правильного человека. А что так фразы я не слышал, оказавшись на улице.